А пешком они сюда уже вошли. Где, может быть, нужный мне домик? Полу развалившийся. Один такой около ворот. От него осталось только две стены. В одной из них я сейчас и сижу. Уцелели там доски в полу. Смещаюсь вдоль стены и заглядываю внутрь. Какой уж тут пол! Даже и балок не осталось. Этот домик отпадает. Где второй?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 Не могут же они запустить меня в дом. Он большой, искать там одного человека опухнуть можно. Должны они где-то рядом быть, я же их просто нюхом чую. По спине пробежал холодок. Такое ощущение, что чьи-то недобрые глаза смотрят на меня через прицел. Очень знакомые, надо сказать, ощущение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 да положеницы. Оттуда я как на ладони. Однако не стреляет же. Почему? Это часовой? Возможно. Ладно, хрен с ним, и поважнее задача есть. Ну, сидит, смотрит, ведь не мешает же. Так что пускай глядит». «Я уже приготовился к рывку, привстал. Ляск металла, совсем рядом. Где это?» Да под козырьком, где же еще? То есть, фриц, а это, скорее всего, именно он, прячется у входа в погреб полуметре от меня, и стоит мне сделать хотя бы пару шагов, тогда и остальные где-то рядом. Снимаю со спины винтовку и присобачиваю к ней еще один ремень. Скидываю весь мешок и надеваю винтовку назад. Подтягиваю ремни. Теперь она висит у меня почти между лопатками. Наброшенный назад вещь-мешок прижимает ее еще плотнее. Со стороны я, наверное, кажусь круглым идиотом. Лишаю себя возможности быстро использовать свое оружие. Но есть еще и пистолет в кобуре Ее я и расстегиваю. Демонстративно проверив пистолет, убираю его назад.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 Руки-то я так и не отпустил. Описав в воздухе полудугу, влетаю под козырек. Куда же еще? Законов физики никто ведь не отменял. Отпускаю руки и группируюсь по возможности компактнее. Блямс, аж искры из глаз. Лязгает опал винтовочный приклад, меня слегка заносит в бок. Но не зарыться мордой в пол все же удалось.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 Лезгает зубами второй фриц. Мой правый сапог с размаху долбит его в подбородок. Бзынь! Каска ощутимо впечатывается в стену. Выдергивай из ножен штык-нож и загоняй его немцу под ребро. Минус два. Да, локти я себе все же ободрал. Кранты гимнастерки. Плюхаюсь на пол, мало ли. Вдруг кто из оставшихся фрицев саданет в проем двери из всего, что у него есть? А что? Вполне вероятное действие с их стороны. Подтягиваю к себе лежащий сбоку автомат. МП-40. Очень даже кстати подойдет. Тихо. Фрицы никак не реагируют на мой выкрутас. Не видели? Молчит и стрелок на башне. Но ну, его-то я понять как раз и могу. Пробить из винтовки свод погреба задача невыполнимая, даже теоретически. Так что же, мне опять вылезать на улицу? Сразу зачесалась под левой лопаткой, словно туда уже уставился неведомый снайпер. А от чего он, кстати говоря, сразу не стрелял? Если это наш